Явление четвертое. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Буланов. Гурмышская. Я вам говорила, господа, и опять повторяю. Меня никто не понимает, решительно никто. Понимает меня только наш губернатор да отец Григорий. Милонов. И я, Раис Павловна. Гурмышская, может быть. Милонов. Раис Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное. Гурмышская. Гурмышская. Верю, охотный верю. Садитесь, господа, Бодаев откашливаясь. Надоели. Гурмырская: "Что вы?" Бодаев грубо: "Ничего". Садится поодаль. Гурмырская, заметив Буланова: "Алексис, Алексис, вы мечтаете? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова". Буланов раскланивается. Судьба его очень интересна. Я вам сейчас расскажу. Алексей, погуляйте в саду, мой друг. Буланов уходит. Гурмырский и Мелонов садятся у стола. Мелонов: "Ваш родственник, вероятно?" Гурмырский: "Нет, не родственник. Но разве одни родственники имеют право на наше сострадание? Все люди нам ближние. Господа, разве я для себя живу? Всё, что я имею, все мои деньги принадлежат бедным." Бадаев прислушивается. Я только конторщицу у своих денег, а хозяиным всякий бедный, всякий несчастный. Бадаев: Я не заплачу ни одной копейки пока жив. Пускай описывает Имени. Гурмыжская: Кому не заплатить? Бадаев: На земство, я говорю. Милонов: Ах, Вар Кирильч, не о земстве речь. Бадаев: Никакой пользы, один грабёж. Гурмыжская громко «Подвиньтесь поближе, вы нас не слышите!» Бадаев «Да, не слышу!» Садится к столу. Гурмышская «Этот молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. Я встретил с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде давно уж мы жили с ней совершенно как сестры, но потом разошлись. Я овдовела, а она вышла замуж. Я ей не советовала. Испытавшись сама, я получила отвращение к супружеству». Бадаев к супружеству, но не к мужчинам. Гурмыжский уар Кирильч Бодаев. Да я почём же знаю? Я только спрашиваю, ведь разные бывают характеры. Гурмыжское шутя. И к мужчинам, особенно таким, как вы. Бодаев при встаёт, опираясь на костыли и клонится: "Примнога вам за это благодарен". Милонов. Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает её добродетелями. Бодаев. Лишь шесть тому назад, когда слух прошёл, что вы приедете жить в усадьбу, все мы здесь перепугались вашей добродетели. Жоны стали мириться с мужьями, дети с родителями, во многих домах даже стали тише разговаривать. Гурмырский, шутить и шутить. А вы думаете, мне без борьбы досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Когда мы встретились в Петербурге, моя подруга уж давно овдовела и, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как вы видите, на возрасте. Бадаев. В солдаты годится. Гурмышская. Вы не судите по наружности. Он бедный, слаб здоровьем. И представьте себе, какое несчастье Он поэтому отстал от своих товарищей Так что все еще был в гимназии И, кажется, даже еще в средних классах У него уши усики и мысли совсем другие И дамы стали им интересоваться А он должен с мальчиками шел и нами ходить в школу Это унижало его Он скучал, удалялся от людей Бродил один по глухим улицам Бадаев Не по Невскому ли? Гурмышская Он страдал Страдала и мать, но средств помочь горю у ней не было. И менее совершенно разорено сын должен учиться, чтобы кормить мать, а учиться прошло и время охоты. Ну теперь, господа, судите меня как хотите. Я решил сделать три добрых дела разом. Бодаев 3. Любопытно. Гурмырская успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу. Бадаев. Действительно, три. Гурмышская. Я выписал сюда на лето молодого человека, пусть они познакомятся. Потом женю их и дам за племянницей хорошее приданное. Но теперь, господа, я покойна. Вы знаете мои намерения? Хоть я и выше подозрений, но если бы нашли злые языки, вы можете объяснить, в чем дело. Милонов. Все высокое и прекрасное найдет себе оценку Раиспална. Кто же смеет? Бадаев. Но чего же, не сметь? Никому не закажешь на это цензуры нет. Гурмырское. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать, а там пусть говорят, что хотят. В последнее время, господа, меня томит какое-то страшное предчувствие. Мысль о близкой смерти ни на минуту не покидает меня. Господа, я умру скоро. Я даже желаю, желаю умереть. Милонов: Что? Вы что, вы живите? Живите! Гурмырская: Нет, нет, и не просить. Милонов: Ведь это будут слёзы горькие и слёзы. Гурмырская: Нет, господа. Если я не нынче умру, не завтра, во всяком случае скоро. Я должна исполнить долг свой относительно наследников. Господа, помогите мне советом. Милонов: Прекрасно, прекрасно. Гурмырская: «У меня близких родных только племянник моего мужа. Племянницу я надеюсь пристроить при жизни. Племянника я не видала 15 лет и не имею о нем никаких известий. Но он жив, я знаю. Я надеюсь, что ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником». «Милонов, полагаю». «Бадаев, да о чем и толковать». «Гурмышская, благодарю вас». «Я так и сама думала. Он меня не забывает». Каждый год присылает мне подарки, но о письме не пишет. Где он неизвестно, и я не могу писать к нему, а я ещё ему должна. Один должник его отца принёс мне старый долг. Сумма хотя небольшая, но она тяготит меня. Он точно скрывается от меня. Все подарки я получила из разных концов России, то из Архангельска, то из Застряхини, то из Кишинёва, то из Иркутска. Мелонов. Какое же его занятие? Гурмырской не знаю. Я его готовила в военную службу. После смерти отца он остался мальчиком 15 лет почти без всякого состояния. Хотя я сама была молода, но имела твёрдые понятия о жизни и воспитывала его по своей методике. Я предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется на медные деньги, не по скупости, нет, а по принципу. Я уверена, что простые люди, не учёные, живут счастливее. Бодаев напрасно На медные деньги ничего хорошего не купишь, а тем более счастье. Гурмырский, ну ведь он не жалуется на своё воспитание, он даже благодарит меня. Я, господа, не против образования, но и не за него. Развращение нравов на двух концах: в невежестве и в излишестве образования. Добрые нравы посередине. Мелонов прекрасно. Прекрасно. Гурмырская: Я хотела, чтобы этот мальчик сам прошёл суровую школу жизни. Я приготовила его в юнкера и предоставила его собственным средствам. Бодаев: Ано покойнее. Гурмырская: Я иногда посылала ему денег, но признаюсь вам, мало, очень мало. Бодаев: И он стал воровать, разумеется. Гурмырская: Ошибаетесь.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 Престижаемый и против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению. Подаев. До сих пор лесного немного для вас и для него. Гурмырский, слушайте дальше. Милонов. Но не устрашусь. Передо мною слава, слава. Хотя скудное подаяние ваше подвергало меня не раз на край нищеты и погибели, но улызаю вашу ручку. От юных лет, несовершеннолетия до совершеннового возраста я был в неизвестности моих предначертаний, но теперь всё передо мной открыто. Бодаев. И вам не стыдно, что ваш племянник дворянин пишет как контонист, гурмырский ни в словах дело? По-моему, это прекрасно написано. Тут я вижу чувства не испорчены. Входит Карп. Карп. «Иван Петров Восьмибратов пришел с сыном-с!» «Гурмышская, извините, господа, что я при вас приму мужика!» «Бадаев, только вы с ним поосторожнее, он плут большой руки!» «Гурмышская, знаете, он такой хороший семьянин, это великое дело!» «Бадаев, семьянин-то семьянин, а чище всякого обманет!» «Гурмышская, не верю, не верю, не может быть!» «Милонов, мы с вами точно сговорились!» Я сам горячий защитник семейных людей и семейных отношений. Уар Кириллович, когда были счастливы люди? Под кущими. Как жаль, что мы удалились от первобытной простоты. Что наши отеческие отношения и отеческие меры в применении к нашим меньшим братьям прекратились. Строгость в обращении и любовь в душе. Как это гармонически изящно. Теперь между нами явился закон, явилась и холодность. Прежде говорят, был произвол, но зато была теплота. Зачем много законов? Зачем определять отношения? Пусть сердце их определяет. Пусть каждый сознаёт свой долг. Закон написан в душе людей. Бодаев. Оно так, как бы только поменьше мошенников, а то больно много. Гурмырская карпу. Завипади Иван Петрову. Карпу ходит, входит в восьми братьев и Пётр.